Глава шестая. Бой. Пираты, нейросети и импланты. Контракт. Потянулся сознанием в сторону приближающейся группы. Прислушался. Еле-еле уловил сдерживаемые эмоции довольного удовлетворения. Что? Это они рады от того, что меня в районе портала засекли? Ну да, я же чувствую их внимание на себя направленное. Обнаружили меня. Тогда что мне делать? Идти на перехват или на месте подождать? Только не на этом, где рядом бандиты окопались. В переносном, конечно, смысле. Где тут местечко рядышком поспокойнее и неприметней? Где нет никого? Вот там и подожду. По крайней мере, до того момента, когда можно будет точно определить, куда именно мои спутники направляются. Еще немного терпения и выдержки. Еще чуть-чуть потерпеть, сдерживая свое волнение и боязнь остаться с носом у разбитого, как говорят, корыта. Вдруг я от радости напридумывал себе черт знает чего и выдаю желаемое за действительное. Обидно будет, если они пройдут мимо, прорвутся без меня к порталу и уйдут, а я останусь в этой разбитой, заброшенной квартире, потому что просидел, дожидаясь неизвестно чего. Дожидаясь? Или просто сижу, не высовываясь, потому что страшно? И это правда. Что уж себя-то обманывать. Еще как страшно. Да делать нечего. Надо себя пересиливать. Это как раз тот случай, когда или пан... Или можешь дальше стажером-сантехником за спасибо работать по полсмены. Ух, от сердца отлегло. Ко мне идут. По крайней мере, в мою сторону, точно. А я уж теперь не оплошаю. Постараюсь встретить и предупредить о бандитах в засаде. Вперед еще чуток пройду, навстречу, хранясь в тени домов и кустов. Вот так хорошо будет. Подожду здесь. Далеко им еще до меня? Да вроде бы нет. Всего несколько домов пройти осталось. Перед самой встречей все-таки не усидел на месте, не утерпел, тихонько, крадучись, пошел вперед. Да и кто бы смог усидеть спокойно в такой обстановке, когда на кон вся его будущая жизнь поставлена. Смотри-ка, дошел, а Морт не верил. Теперь будет нас с Грэмом угощать в первом же баре. А меня, словно щенка, захлестывало чувство радости от встречи, от того, что про меня не забыли, не бросили, и оказывается, все-таки пусть и немного, и пусть не все, но ожидали. Командир, не слушая оправдывающегося Морта, уже оказался совсем рядом со мной, приблизился почти вплотную и спросил приказал. — Рассказывай, что чуешь. Наверняка осмотрелся уже. — Да я боялся вокруг ползать. Он в том доме просидел, по сторонам посмотрел. Много их здесь. И, похоже, это три разные группировки. — Почему так думаешь? А они так и держатся своими группами отдельно, каждый в своем секторе. — А как ты об этом узнал, если никуда не выползал? «Ладно, у меня на ладоник есть. А у тебя что?» И как ему ответить? Проболтался на радостях, расслабился. Эйфория от встречи мозги затуманила. Никакого самоконтроля. А отвечать что-то нужно. Только что. А ничего не стану говорить. «Ну, как-то узнал». И руки в сторону чуток развел. «Не хочешь говорить?» «Твое право. Неужели что-то начало просыпаться?» «Да ладно, ладно. Не буду приставать. Не то сейчас время и место». А на корабле уж не защи, придется с тобой конкретно так поговорить. Не бойся, к твоей же пользе. Да я как-то особо и не боюсь. Перегорел уже, столько переживать. Над нами в облаках появился разрыв, и двор залило бледным светом выглянувшей луны. И я четко вижу стоящие рядом фигуры в черных костюмах, бронекостюмах точнее. И какие-то они не такие, что-то глаз зацепило. И сразу же сообразил, что... Они словно в леопардовой раскраске, все сплошняком покрыты какими-то точками, пятнышками, чуть более светлыми, не такими черными, серыми скорее. Это что, попадания, отметенное от пуль? Круто. Я себе тоже такую броню хочу. А как же они эти попадания выдержали? Ладно, костюм не пробили, но удары-то должны быть ого-го какие, или распределенная по всей поверхности нагрузка. — Ладно, что дилетанту гадать? Позже знаний наберусь и сам все узнаю. — Тогда так. Ждать резона нет. В темноте у нас хоть какое-то преимущество есть. Хочется верить, что не у всех наших противников приборы-ночники. — Это тебя, сэр, касается. Нас-то они никак увидеть не смогут. Этот костюм тепло не пропускает. Поэтому идешь строго после нас и никуда без команды не лезешь. Понял? — Понял. А если темно будет? Как я вас разглядеть смогу? Это я про подвал говорю. Вот когда до подвала доберемся, тогда и решим эту твою маленькую проблему. А сейчас мы с тобой посидим здесь и подождем, пока Грэм с Мортом ближайших бандитов зачистят. И чего ждем? Впрочем, последний вопрос прозвучал в пустоту. Луна скрылась за облаками. Вокруг снова почти ничего не разобрать, если бы глаза за эту ночь не привыкли к темноте. И два еле различимых силуэта уже испарились. Причем абсолютно бесшумно. Я прислушался к сидящим не так далеко от меня бандитам. Отошел-то я всего ничего. И ничего не услышал. Тихо все там. Ничего не стукнуло, не грохнуло. Скосил глаз на ладонник командира. Благо, он недалеко, и мне отсюда все прекрасно видно. Только глазам потом привыкать к темноте заново нужно будет. Но зато увидел, что рядом с нами красные точечки погасли, а две зеленые разошлись в разные стороны и медленно перемещаются к другим бандитским секретам. Ждем. Так, возвращаются. Приготовься. Что, так быстро всех зачистили? Нет. Ты что? Только ближайших. Тех, которые в нашем секторе находились. А всех зачищать смысла нет. Время только терять. В спину и фланги стрелять сверху не станут. И то хорошо. Выходим. И мы пошли. Стараюсь сильно не отставать, но и не приближаться. Получается плохо. Темно на улице. И очень страшно отстать. И бандитов опасаюсь. Что уж себя-то обманывать. Тю, раззявая, уткнулся в спину впереди идущего, открыл рот, собираясь прошептать вопрос, и замер. Жесткий вор с перчатки плотно закрыл рот. Кивнул головой, рука убралась, а я удивился. Снова мы вдвоем, только теперь не понимаю, с кем. Ага, понятно. Решили чуть-чуть дорогу расчистить, бандитов проредить, потому что как раз в этот момент чьи-то предсмертные эмоции почувствовал. Научился уже их распознавать за это короткое время. Руку настойчиво потянули вперед. Пошли дальше. Двора обошли по периметру, скрываясь за кустами. Вот он, нужный подвал, впереди, через один такой же. Совсем немного осталось. Тишину разорвала суматошная автоматная очередь. Тут же ударила по ушам еще одна и еще. Засверкали трассеры. Скоро со всех сторон стоял грохот стрельбы. Оглох, присел, зажал голову руками. Собрался помирать. Ужас какой-то. Виск рикошетов, летящие в разные стороны осколки бетона, сыплющиеся сверху стекла. Хорошо, что не на голову. Все, конец мне. И со страхом понял, что угадал, потому что внезапно каким-то чудом взлетел в воздух, как лягуха в раскоряку перевернулся лицом к земле и больно плюхнулся животом на твердое широкое плечо. С хеканьем вылетел из легких воздух. Я сложился пополам, ударившись носом о бронированную спину. Захрипел и опомнился. Уперся руками в чужую поясницу перед глазами, чтобы моя бедная, ничего не соображающая голова, не билась о спину несущего меня. А не знаю, кто это меня подхватил. Не узнал, но постарался, чтобы голова не болталась. Неприятно носом от твердой пластины биться. А через миг опомнился. Собрался было задергаться. Что это такое, меня на себе кому-то нести? Я и сам могу. Уже почти оправился, отошел от испуга, но вовремя сообразил. Замер. Нечего сейчас ерундой страдать, заминку создавать. Пули хоть и редко рядом с нами в стену бьют, но бьют же. А так моей вознёй внимание к себе привлечём. Поэтому повис сосиской и не мешал транспортировать свою тушку к знакомому подъезду, благо уже недалеко было. Уф, закончился мой секундный позор. Перед крыльцом меня сбросили с плеч, словно мешок с картошкой. Так оно лучше звучит и не так обидно. Только собрался выпрямиться, как сразу же меня придавили рукой сверху. Понятно, лучше не вставать. И я присел, передвинувшись ближе к бетонной стенке подъезда. Ободряющее похлопывание по макушке, и я остался один, а в подвале началось светоприставление. Грохот очередей, вспышки выстрелов и в довершении грохот взрыва с вылетевшим на улицу клубом пыли. Я только сильнее сжался за своей стенкой, зажимая руками уши. Так же и оглохнуть можно. А потом и вообще на асфальт сполз, распластался, потому что со всех сторон ко мне летел рой-пуль. Или мне так показалось, что рой. Слишком уж их много было, и все в меня летели, в мою сторону вернее. Так показалось. А я что? Бронита у меня нет, весь я такой мягкий и беззащитный. И топот со всех сторон. Откуда топот? Что за топот? Убрал руки, приподнял голову, сразу ушам стало легче и не так больно правому уху. Откуда в моей руке появился нож, я и не заметил. Рукояткой ухо придавил. И тут же дернулся от сильного пинка по ногам. И задохнулся от упавшего на меня тела. Тяжелая туша больно ударила чем-то твердым по спине, прокатилась вперед, вмяв мой многострадальный нос в асфальт. С глухим стуком ударилась о бетонную стену, заворочилась. Начала ощупывать меня за голову и плечи. И я заорал от неожиданности и накатившегося страха, потому что почуял чужой тяжелый запах немытого тела, едкого пота и еще чего-то столь же мерзкого и противного. И свою смерть почуял. И отмахнулся руками, забыв про нож, задергался, высвобождаясь от захвата цепких чужих пальцев, словно гусеница, сжался и сдвинулся назад. На голову налезла моя же куртка, воротник которой так и остался в чужом захвате. А я продолжал вслепую отбиваться руками, пока не осознал, что у меня в правой зажат нож. И уже осознанно начал резать и колоть своего врага. Ткнул несколько раз вперед, и только тогда понял, что никто за мной уже не тянется, не наваливается и не нападает. Словно улитка крутнул головой, высвобождая воротник из чужого захвата, и вынурнул из куртки. Вокруг все залито странным мерцающим белым светом, а я почти в упор гляжу в пустые и мертвые глаза напротив. Сразу понял, что они именно мертвые. Замер. Потом с трудом отвел глаза в сторону, увидел валяющийся в траве автомат, потянулся к нему левой рукой, схватился за ремень, дернул на себя. «Почему у меня такие черные руки?» И, сообразив, перекатился в сторону на придомовой газончик с остатками измятой травы. «Где там мои ножны?» Сунул клинок на место, несколько раз промахнувшись мимо, начал суетливо оттирать руки от чужой липкой крови о траву и землю перехватил чужое оружие поудобнее, приподнял голову и тут же уткнулся в траву. Прямо на меня через двор бежали серые, влющимся с небес свете фигуры и с мигающими огоньками впереди. «Они же стреляют! По мне! В меня! По нам!» — сообразил почти сразу же. И сразу же опомнился, отошел от шока, из ушей словно пробки вынули, услышал заполошную стрельбу вокруг, прижал приклад к плечу, уперся локтями И, поймав стволом ближайший силуэт, нажал на крючок, боясь только одного, чтобы автомат не стоял на предохранителе. Я, конечно, знаю по игрушкам, где он находится. Но одно дело компьютерные стрелялки и совсем другое, когда вокруг дым и гарь, непонятный бледный свет, грохот очередей со всех сторон в оказавшемся таким маленьким и тесным дворике, руки в липкой, застывающей, перемешанной с землей и вырванной травой чужой крови и несущиеся прямо на меня безмолвные страшные силуэты. Мне повезло. Автомат выстрелил. Очередь улетела куда-то вперед. А я, вспомнив о навыках в стрелялках, отпустил спусковой крючок. Патроны нужно беречь. И новые воспоминания заставили перекатиться в сторону от подъезда, замереть и уже более осознанно несколько раз выстрелить по продолжающим нестись на меня фигурам. И перекатиться обратно, и снова выстрелить. А потом меня подхватили за куртку, и я снова взлетел в воздух, от испуга нажав на крючок и продолжая стрелять по почему-то не падающим силуэтам. И, о чудо, один из них споткнулся, упал, за ним другой, третий. А я покатился по ступенькам вниз, громыхая автоматом, который так и не выпустил из рук, больно ударяясь о выщербленные разбитые ступени лестницы, обдирая руки. Впрочем, покатился недалеко, через несколько ступенек остановился, прижался к стене, посмотрел вверх. И ничего не увидел. — И никого. Только пустой проем. Сунулся назад да сообразил, что не зря меня сюда закинули. Я же там только мешаю, какая от меня польза? Если только в качестве мишени все пули на себя собирать. Исполз еще ниже. Как сидел на попе, так на ней исполз, пересчитывая задом каждую ступеньку, понимая умом, почему именно сползаю но абсолютно не чувствуя ни острых камней, ни выступающей кое-где из бетона железной проволочной арматуры, продолжая смотреть на дверной проем, приготовив автомат к стрельбе. Только приподнимался и освобождался от проволоки, если уж совсем штаны начинали тормозить. Внизу уселся на своевременно подвернувшуюся какую-то мягкую подушку, перехватил оружие, отдышался и осмотрелся. Света из проемов хватало кое-что рассмотреть. Сколько здесь трупов? А я на чем сижу? «Откуда здесь подушка?» «Совсем затупил. На одном из убитых?» «Ну и ладно. Не хочу вставать. Да и сил нет. Даже поёрзал, устраиваясь удобнее. Кстати, а сколько у меня патронов осталось?» Нашёл защёлку магазина. Отсоединил его. «Два?» «Вот пострелял, так пострелял. А на трупе подо мной есть запасные?» Похлопал по липкой чужой одежде. Нащупал что-то похожее. С трудом выдернул. Сравнил патроны вроде такие же. Новый магазин защелкнул на место, потянул с тела следующий, сунул свой нагрудный карман. Пусть будет. На улице медленно угас свет, как не вовремя-то. Нет, чтобы еще чуток посветить, а то страшно так в темноте сидеть в окружении неподвижных тел. Хотя... А что страшного-то? Опасности от них уже никакой нет. Я даже взбодрился от такой мысли. И сразу же пожалел об упущенных возможностях. Опять мародерку проворонил. Просидел, словно курица на заборе. Моргнул раз, другой. Глаза привыкли к темноте. Вгляделся в угол. Есть пятно. Светится портал. Интересно, почему бандиты его заметить не смогли? Тупо по стенам бы пошарились. Глядишь, и провалились бы в него. Не понимаю. Или тут что-то другое, мне неизвестное. Да все равно. Где-то мои спутники что-то запропали. И стрельбы не слышно. Затихло все. Может... Каюк всем. Я один остался. Тогда надо бы выбраться наружу и поискать этот активатор. Без него возвращаться как-то неправильно будет. А с ним у меня шансов больше появится на успешную жизнь. Черт, надо было посмотреть на него, что он собой представляет. Как теперь его искать? И что-то я никого вокруг, ни одну живую душу не чувствую из глубины подвала. Ни одной эмоции. Глухо все, как в могиле. И я полез вверх, на выход. Тихонько приподнял голову над площадкой, высунулся наружу, закрутил башкой. И сразу же скатился назад. Ну как назад? Спрятался немного. Слишком сильно по мозгам чужие эмоции ударили. Словно в голову руками залезли и начали там перебирать мои извилины. Так, кто тут у нас? Вот мои спутники на подходе, с разных сторон идут. А эти рваные боязливые отголоски вдалеке, получается, от бандитов. — Да что-то их совсем мало осталось, не то что перед столкновением. И нет никого поблизости. — Сэрх, ты почему наружу вылез? Я тебя для чего вниз закидывал? Чтобы ты мои приказы нарушал? — Какие приказы? Я ничего не слышал и не видел. Кто меня за шкирку поднял и для чего, так и не понял. — Не понял он. — Хитришь? — Ладно, позже к этому разговору вернемся. А сейчас уходим. Грэм, вперед. Сэрх, следующий. Морт. Я замыкающий. Пошли. Я уже почти отработанным кувырком вкатился в портал следом за скрывшимся в нем пятками Грэма. На той стороне ослеп от яркого света, зажмурился инстинктивно и не успел даже проморгаться, как меня жестко так подхватили под руки, мгновенно освободили от всего прихваченного с собой железа, сдернули с плеч рюкзак и куда-то поволокли. Впрочем, поволокли это я приукрасил. Скорее, быстро понесли, потому что пола я только иногда касался самыми кончиками носков ботинок. Только начали пропадать зайчики в глазах, как меня поставили на ноги и мягко толкнули в спину. И я шагнул вперед, а за спиной с шорохом закрылась глухая перегородка. Дверь, если так привычный. И я, наконец-то, смог хоть что-то разглядеть, потому что тут царил сумрак. Свет был, но приглушенный какой-то, и светил он снизу, с пола, Маленькими такими полосками, как будто светодиоды в напольное покрытие вмонтировали. Стою на месте, пока не шевелюсь. Осматриваюсь. Похоже, меня в камеру поместили. Одиночную, потому как я здесь один. Вот тебе и перспективы. Пиратам захотелось стать? В космос слетать? Побороздить просторы Вселенных? Станешь скоро. И пиратом, и побороздишь. Вот только в качестве кого? Ладно, вроде осмотрелся, а стоять уже надоело. Кровати нет, стульев не наблюдаю. Присяду-ка я у стеночки, по уже выработавшей за эти дни привычке. Присел, прилег, зашипел от боли. Глянул, а у меня вся правая сторона бедра ножом порезана. И штаны в лохмоте. Это откуда еще взялось? И тут же вспомнил, как я пытался нож в ножный сунуть. Вот что в итоге вышло. А про ремень снова забыл. Да что же за голова у меня дырявая такая? Точно, что-то в ней не так. Раньше я таким забывчивым и рассеянным не был. Хорошо, хоть кровь не течет. Засохла рана. Повернулся на другой бок. Руку под голову подложил. Глаза закрыл. Сделал вид, что сплю. А сам попытался осмотреться. Хоть как-то. И получилось. Вокруг меня никого нет. Я один в этом отсеке. И ниже никого. А вот выше хватает народа. И эмоции довольны. Радостью так и полыхают. Дальше вглядываться не стал. Тяжко через металл смотриваться, Почти ничего не видно. Самое главное, что направленного на себя негатива не почувствовал. Подожду. И заснул. Так прямо взял и провалился в сон. И в первый раз за последнее время у меня не болела голова. И сны снились, добрые какие-то. Почему какие-то? Да потому что после пробуждения такое общее впечатление осталось. А проснулся я не скоро. И не сам. Разбудили меня. И не пинком под ребра, как ожидалось, а вежливым покашливанием от двери. Переборки, то есть. Открыл глаза, все еще пребывая в своем сне, глянул на источник шума и сразу проснулся. Незнакомый кто-то. Хотя вру. Что-то такое узнаваемое мелькнуло в волне эмоций. Что-то похожее я совсем недавно в группе считывал. Морт. Без маски я их никого не видел. Ну и? Пошли. Дог ждет. Мой будильник отшагнул назад и вбок, скрылся за перегородкой. А я зашипел от боли, неосторожно дернувшись. Забыл совсем о порезанном бедре. Вот оно о себе и напомнило. Покосился на рану. Странно, корка подсохла, вокруг покраснела кожа, а боли почти нет. Вспомнил, провел рукой по штанам сзади, ниже поясницы, нащупал рваные лохмотья. Ну да, я же по бетонным обломкам прыгал и по проволоке. Наверняка и там все поцарапано. — Ты там уснул, что ли? — поторопил меня из-за угла голос. Будем считать, что морта. — Да иду я, иду. Первые шаги дались тяжело. Дальше расходился. Пошел свободнее, но по ноге потекло что-то горячее. Не то, что все сразу бы подумали. Хотя и это запросто могло потечь, потому что в туалет очень уж хотелось. Почти не втерпешь. А по ноге у меня кровь потекла и скоро в ботинке стало мокро и противно. А почему вчера такого не было? Грязью забило раны? Может быть. Тогда заражение? Поэтому к доку и иду? Может, меня сразу в капсулу засунут? Кстати, я же в куртке засыпал. Точно помню, что не раздевался. А тогда где она? Кто меня раздел? Ну, нож с автоматом и рюкзаком сразу отобрали, как только я из портала выкатился, а когда все остальное успели. Пока я спал... Так крепко, что даже не проснулся, когда ее с меня стаскивали? — Точно. Усыпили каким-нибудь газом, сволочи. А если док сейчас мне какую-нибудь рабскую нейросеть поставит? Что-то мне резко расхотелось к нему идти. Я даже немного притормозил и по сторонам заглядывался. Куда бы удрать? Сейчас сзади по голове морту врежу и рвану. — Да куда ты с корабля удерешь? К тому же, что ты можешь сделать против модификанта? Морд даже шага не замедлил, лишь чуть-чуть голову ко мне повернул и тут же меня поторопил, продолжив. Да не отставай ты, ничего плохого с тобой не сделают. Подлечат, на ноги поставят, заразу выведут, интеллект проверят. Догоняй, сэр, не бойся. Вчера отбоялись. И я догнал. А что? Снова мои мысли у меня на лбу написаны оршинными буквами. А у него глаза на затылке, что ли? Разобрал, умелица-таки. Но он полностью прав. Никуда я отсюда не удеру. Ничего никому не сделаю. Впрочем, можно попробовать. Нет, если только позже, когда точно буду уверен, что ко мне плохо отнесутся. Или какую-нибудь гадость в отношении меня задумают. А пока... А где моя куртка? Сняли, пока ты спал. И кое-какие укольчики тебе поставили, чтобы заразу по кораблю не разносил. Ясно. Морт, а почему бы вы в городе в масках постоянно были? Ведь не от заразы же. — А как ты узнал, что я морт? — Угадал. — Тебе бы в горном доме цены не было, сэр. Вернемся на станцию, я тебя с собой в казино возьму. А вдруг и правда повезет. — Так меня не в рабы? — Куда? — В какие такие рабы? Ты что, совсем умом тронулся? Мы с тобой на задание вместе ходили. Какие после этого могут быть рабы? — Ну ты выдал. — Погоди, я командиру доложу о твоих домыслах. Он сегодня не такой добрый, как я. Ладно, — Ладно-ладно, — обрадовался я, — ты мне про маски не рассказал. — А самому не сообразить? И увидев, что я только плечами в ответ на это пожал, продолжил. — Это же такт-шлем. Ну, тактический шлем. На визире вся информация отображается, вся текущая обстановка. Да и дышать через фильтры привычно и безопасно. Все-таки воздух у вас в городе, извини, конечно, грязный. Опять же, вода и еда через шлем подходят. Да сам потом все узнаешь. Так что лучше уж в маске, как ты говоришь, а то потом точно пришлось бы в капсулу к доку лезть, здоровье поправлять. И так мне от этих слов полегчало, что я чуть не взлетел, и сразу же задал очередной вопрос. А почему бы не спросить, пользуясь добротой моего провожатого? Морт! а где невесомость? Какая невесомость? Ну мы же в космосе. Значит, должна быть невесомость. Ну ты сказал. Нет. Это всем ребятам нужно услышать. Погоди, я запись включу. Ну, давай, заново спрашивай. А я как-то замялся. Одно дело так спросить между делом, и совсем другое на камеру, когда тебя потом всем показывать станут. Морт немного подождал и с легким вздохом сожаления продолжил. Сорвалось. А жаль, хорошая шутка бы получилась. Так что ты хотел узнать? Ага, сейчас. Разогнался я тебя спрашивать. Лучше уж сам потом разузнаю кого-нибудь. Хоть у того же Дока. Только нужно будет его потихонечку спросить, как бы между прочим. «Хотя оно мне вот надо?» «Надо». Тут же сам себе и ответил. «А потому что интересно. Мы же в космосе?» «В космосе. Значит, должна быть невесомость. И точка». Остановились перед переборкой с желтыми непонятными символами. Часть переборки поехала вверх, и Морд шагнул вперед, одновременно правой рукой, легонько подталкивая меня в спину. — Это что, лифт? — Тяжко ничего не знать. Да еще когда тебе ничего не объясняют. Ничего, освоюсь. А правильно я высмотрел наличие разумных на корабле. Мы вверх поехали. Мне, по крайней мере, так показалось. Символы что-то этакое изображали на табло, но я ничего не понял. Незнакомый мне язык. Ничего, выучу. А вот это место мне уже знакомо. Медотсек и я первым поприветствовал Дока, стоящего у какого-то прозрачного шкафа. — Ну и гораздо же ты спать, сэр. Пришлось Морта отправлять тебя будить. Его ты хоть немного знаешь, не так испугаешься. — Док, тут вот что, — перебил врача Морт. — Мы же на выходе все в масках были, и их не снимали. Откуда он меня может знать и узнать? Непереводимая игра слов Дока и такой же полной эмоций молчаливое ответное одобрение Морта. А я промолчал. И без меня все вокруг все сказали и все поняли. Одновременно оценил то, что они при мне словами разговаривают, а не с помощью своих технических возможностей, без своих электронных прибомбасов, нейросетей. С них сталось бы. Так, задумался док. Задумчиво на меня глянул, поворошил что-то внутри шкафа рукой, еще раз оглянулся на меня, завис на секунду неподвижно, встряхнулся и, очевидно, определившись окончательно, развернулся в мою сторону и шагнул навстречу. Остановился в шаге, уставился пристально в глаза и проникновенно так, тихонько, проговорил. «Сэрх, дружочек, а расскажи-ка ты мне подробно все, что с тобой за время выхода происходило. Если заметил какие-то странности в себе, то не стесняйся, тоже рассказывай». «Ага, разбежался. Так я тебе все и расскажу». А Дог продолжил. «Не сомневайся, нам сейчас нужно правильное решение принять». Капитан дал команду установить тебе сетку, на мое усмотрение, с учетом наших предположений и выводов, и обследований, конечно. Уровень интеллекта пока еще никто не отменял. Ты понимаешь, на что я намекаю? Прямым текстом можно сказать. Теперь задумываться пришел мой ряд. А как иначе? Можно сказать, что вся моя будущая жизнь в этот момент решается. Глянул на изобразившего столб Морта, на терпеливо ожидающего ответ Дока, разволновался. Даже пот прошиб. Что делать? Рассказывать? А я же собирался придержать для себя свои новые возможности. Или рассказать. А зачем это нужно? Для подбора нейросети? Тогда молчать не имеет смысла. Можно здорово пролететь. Док, а что, мне можно будет поставить именно ту сеть, которую я захочу? А вдруг такой у вас нет? Сэр, я понимаю, что ты с дикой, недоразвитой планеты. Знаний у тебя ноль поэтому пропущу такое явное оскорбление. Ты забыл, где ты находишься? У пиратов и работорговцев пулей вылетело из меня, прежде чем я успел подумать. Прикусил язык, да уже поздно. Правильно. дог даже не обиделся. И тут же повторил мои мысли. У пиратов. Значит, что? С нейросетями и базами у нас по определению не может быть никаких проблем. Уж сколько мы кораблей разграбили. И посмотрел при этом на Морта, как бы ожидая его подтверждения своим словам. А тот аж зажмурился довольно на это. Похоже, вспоминал удачные моменты грабежа. «Да, трудно мне придется на первых порах». «Ничего, привыкну. Или сойду на какой-нибудь станции. Почему бы и нет? Во всех прочитанных книгах так и было». А Док тем временем продолжил. «Кроме, конечно, последних разработок нейрокома. Они военным идут в первую очередь. И что-то эксклюзивное у нас отсутствует, то, что за огромные деньги делается». Надеюсь, ты понимаешь сейчас, о чем именно я говорю. Дождался моего медленного, утвердительного кивка и договорил. Поэтому подберем тебе что-нибудь подходящее, не сомневайся. Только для этого нужно знать, что именно тебе подбирать. А цена? Откуда у меня деньги на все это? В кредит или в кабалу? Какую кабалу? — удивился док. а Морд громко хмыкнул. Мы, конечно, не альтруисты, деньги считать умеем. В кредит, само собой, под будущие твои доходы. — Ничего, рассчитаешься, рано или поздно. Тут все от тебя зависеть будет. — Так, доходы, это понятно. Это наверняка моя доля с пиратских походов, с будущей добычи, так сказать. Вряд ли она будет большой, скорее маленькой. Так что, похоже, я на этом корабле надолго. — И что? Я же вроде как решил на все согласиться. Что уж самого-то себя обманывать. Только еще один вопрос бы решить. Или два. Или три. — Док. А если сейчас поставить мне какую-нибудь дешевую сеть, а потом поменять ее на более продвинутую, а?» и я захлопал глазами на засмеявшегося Морта и вторящего ему Дока. А Морт даже умудрился в коротких перерывах между приступами своего громогласного смеха просветить доктора. «Хорошо, что у меня запись включена». «А что я такого смешного сказал? Во всех книжках так делали и ничего». Вытерев выступившие слезы, тихонько похрюкивая и мотая головой, док начал объяснять. «Кто тебе такую чушь сказал? Нельзя так делать. Впрочем, вру, можно. С трупа снять можно и заново переустановить живому после полной очистки, если она активной останется. Ты пойми, когда сеть ставят, то она, как бы тебе проще сказать, к твоему мозгу прирастает, становится частью твоей головы, одним целым с ней, а ты предлагаешь ее потом выдрать». «Вместе с куском твоих мозгов, что ли? И что потом с тобой станет? Овощ?» «Сообразил? И с имплантами такая же история. Один раз поставил, и все, на всю оставшуюся, так сказать, жизнь. Потому и расспрашиваю тебя уже столько своего, заметь, личного времени, чтобы ты потом меня плохим словом не вспоминал. А то еще разозлишься, когда сообразишь, что чем, что не то установили» и глотку мне втихаря перехватишь от обиды в каком-нибудь темном переходе на какой-нибудь забытой темными же богами станции. Не хочется мне такой участи. Впрочем, это была шутка, если ты не понял. Ну, сообразил, наконец, почему я тебя расспрашиваю? Сообразил. А в книгах? Забудь уже эти глупости и включай, наконец-то, свои мозги. Пора бы. Да включаю, включаю. Пытаюсь, по крайней мере. Слишком много информации навалилось. Не успеваю обдумывать. Тогда давай так сделаем. Я тебя в диагноз засуну. Ты там полежи, подумай, мысли в порядок приведи. Появятся вопросы — задашь. А я пока посмотрю, на что ты годишься. Идет? Идет. И я начал раздеваться, путаясь в лохмотьях штанов, шипя от боли, когда приходилось отдирать от ран присохшую ткань. А это еще что такое? Почему мне сразу не сказали? Поднял голову. — Нет, это не ко мне вопрос, это к морту, про мое порезанное бедро. Разделся, прошлепал к указанному ранее диагносту, ухватился за обрезиненный край капсулы, собираясь нырнуть на мягкое ложе. — Сэр, погоди. Давай сначала в медицинскую залезай. Уберем все твои проблемы, чтобы помех в диагности не было. Вон туда шуруй. Я пошуровал. Укладываясь, все-таки задал давно занимающий меня вопрос — «Док, а откуда вы так хорошо наш язык знаете?» «А как ты хотел? Работать на планете и местных языков не знать?» «Глупо». Склонившись над пультом и нажимая на разноцветные кнопочки, задумчиво ответил увлеченный процессом ввода данных док. «Что ты спросил?» «Уже ничего». И я улегся на полимерное ложе под отчетливое хмыканье морта. «А кстати, почему он все еще здесь? За мной присматривает. Что, я такой опасный?» И под эти мысли мое сознание плавно отъехало в неизведанные дали. И сразу же вернулось. Так мне показалось. Только что крышка опускалась, и, не успев захлопнуться, уже открывается. Вот теперь лезь в диагност. А разве в медкапсуле нельзя было меня диагностировать? Можно. Лишь общее состояние организма. А что касается головы, интеллекта, пси, только в диагности. Лезь, болтунный говорун. Что-то они слишком ко мне добры и терпеливы. Это пираты-то, для которых человеческую и не только жизнь отнять, что мне высморкаться. Когда есть чем, конечно. Подозрительно все это. Ох, чую, не к добру. Нырнул в назначенную капсулу, поерзал, устраиваясь удобно. Прозрачная крышка откинулась, ухватился руками, приподнялся, высунул голову наружу, огляделся. Почему все молчат-то? Склонились вдвоем с мортом над чем-то, рассматривают. Нет, не морт это, обознался я. Тот так у стены и стоит, подпирает ее, чтобы не рухнуло. А кто это? Кэп? Похоже, он. Шлепнул ступнями о теплый пластик пола. Док с Кэпом услышали, выпрямились, развернулись от стола. «Сэр, ты меня снова удивил. Обманывать тебя не хочу, поэтому слушай внимательно. Повторять второй раз не буду. Интеллект у тебя хороший, выше среднего». При этом капитан покосился на смутившегося доктора. Вдобавок, как я и предполагал, начали активно пробуждаться пси-способности. Ты и сам это понял, так ведь? Подпишешь, как я тебе и предлагал, стандартный контракт наемника на 5 лет. Плюсом к ставке пойдет доплата за твои способности. Ставку обговорим после установки сети, под протокол, торопиться не вижу смысла. Сеть предлагаю тебе из своего личного запаса, вместе с имплантами. Не бесплатно, само собой разумеется, после рассчитаешься. Сейчас мне важно лишь твое принципиальное согласие, и чтобы уж ты все понимал, разъясню. Можно было бы ничего тебе не говорить и поставить тебе простенькую сеть, нацепить рабский ошейник. Но способности твои тогда бы пропали. А это не нужно ни тебе, ни мне в первую очередь. Чем сильнее и боеспособнее экипаж, тем у нас больше шансов получить хорошую добычу. Значит, и доля каждого при этом вырастет. Понял? И ты тогда быстрее рассчитаешься со мной. Так что согласен? Подробнее тебе док все расскажет. Ну что замер? Сколько думать можно? Решай уже скорее. Капитан, я согласен. А что еще мне оставалось? Выбирать-то не из чего. Остальные варианты только хуже. И в голове нужно отложить. Расспросить дока, почему ко мне такое хорошее отношение. Капитан из своих личных запасов сеть с инплантами выдает. Это что, я такой ценный кадр? И почему тогда стандартный контракт? а не какой-нибудь особенный. Ладно, проехали, нечего жадничать. Еще ничего не сделал, ни на что не годен, а уже начинаю свою жабу выкармливать. Ни к чему это. Но узнать все равно необходимо, что это все значит, чтобы в будущем в просак не попасть и про невесомость не забыть бы спросить между делом.